Глава четвертая. Графиня объясняет. «Ваш Париж гораздо опаснее моих диких джунглей, Поль», — заключил Тарзан на другой день свой рассказ о вчерашнем приключении с опашами и полицией на улице Моль. «Зачем они заманили меня? Разве они были голодны?» Дарно изобразил притворный ужас, но не мог не рассмеяться наимному вопросу.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 Он понял, что надо что-нибудь предпринять, чтобы помирить полицию с Тарзаном раньше, чем они снова столкнутся. «Вам еще многое надо усвоить себе, Тарзан», — заговорил он серьезно. «Закон, людьми установленный, надо уважать, даже если он вам и не нравится. Если вы будете продолжать дразнить полицию, вы навлечете неприятности на себя и на своих друзей».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 Они поддерживали переписку с самого начала их дружеских отношений со времени несчастной экспедиции на поиски Джен Портер, унесенной Теркезом, обезьяной-самцом. «Они обвенчаются в Лондоне месяца через два», — закончил Дарно передачу содержания письма. «Тарзану незачем было подчеркивать, кого надо подразумевать под словом «они». Он ничего не ответил, но был молчалив».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 и вдруг почувствовал, что кто-то смотрит на него. По свойственному ему инстинкту он круто повернулся и сразу встретился с устремленными на него глазами. Графиня де Кут ласково улыбалась ему. Отвечая на ее кивок, Тарзан прочел в ее взгляде приглашение, почти мольбу. В следующем антракте он сидел в ложе возле нее. «Мне так хотелось вас видеть», — говорила она. «Меня очень мучило, что после тех услуг, которые вы оказали и моему мужу, и мне, вы не получили никаких объяснений тому, что должно было показаться вам неблагодарностью с нашей стороны, нашему нежеланию предпринять какие-нибудь шаги, чтобы гарантировать себя от новых нападений со стороны этих двух человек. Вы обижаете меня». — возразил Тарзан. — Я всегда вспоминал вас с большим удовольствием. Я не жду от вас никаких объяснений и не вправе рассчитывать на них. Причиняли ли они вам снова неприятности? — Они никогда не перестают. Грустно отвечала она. — Я чувствую, что я должна с кем-нибудь поделиться, и я не знаю никого, кто бы больше вас заслуживал доверия. Вы должны позволить мне рассказать вам все. Это может вам пригодиться, потому что я слишком хорошо знаю Николая Рокова и знаю, что он еще напомнит вам о себе. Он найдет способ отомстить вам. То, что я расскажу, может помочь вам расстроить какие-нибудь его мстительные планы. Сейчас я не могу говорить с вами об этом, но завтра в пять часов я буду дома, господин Тарзан. Время до пяти часов завтрашнего дня покажется мне вечностью. сказал он, прощаясь с ней. Из укромного угла театра Роков и Павлов видели, как Тарзан сидел в ложе графини, и оба улыбнулись. В половине пятого на другой день смуглый бородатый мужчина звонил у задних дверей дворца графа де Кут. Открывший ему лакей удивленно поднял брови, узнав посетителя. Между ними завязался разговор в полголоса. Вначале лакей отклонял,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 Если бы установили, что он плутует в карты, карьера его была бы кончена, ему пришлось бы уйти из министерства, он подвергся бы общественному астракизму, они построили такой план, как плату за признание с их стороны, что граф стал жертвой мстительного заговора с целью обесчестить его, он должен выдать нужные им бумаги. «Вы помешали им».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 потому что чувствую, что рано или поздно расскажу все равно. Я выросла в пансионе при монастыре. Там я встретилась с человеком, которого приняла за джентльмена. Я ничего не знал о мужчинах и еще меньше о любви. Я забила себе взбалмошную головку, что я люблю этого человека и что необходимо как можно скорее бежать с ним, чтобы потом обвенчаться. Я провела с ним всего три часа.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 — мягко сказала Ольга Декут. — Я недавно встретилась с вами, но, как ни странно это звучит, вы единственный мужчина, которого я, как мне кажется, никогда не боялась бы. Это в особенности странно, потому что вы ведь очень сильный. Я удивляюсь, как свободно вы действовали с Николаем и с Павловым той ночью в моей каюте. Это было чудесно. Когда Тарзан прощался с ней немного позже, он чуть удивился, почему ее рука задержалась в его руке и почему она так настаивала, чтобы он обещал снова прийти завтра. Весь день ему помнились полузакрытые глаза и прекрасного рисунка губы Ольги, когда она, прощаясь, улыбалась ему. Ольга де Клуд была очень красивой женщиной, а Тарзан — от обезьян, очень одиноким молодым человеком, с сердцем,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 Итак, графиня ничего не рассказала графу и попала в еще худшее положение. От смутных опасений она перешла к вполне реальным страхам, а, может быть, при свете ее совести они непропорционально вырастали.